10. У фрау Марии Бюхер собрались, очевидно, самые близкие ее друзья. Двое мужчин и три женщины. Они называли друг друга только по именам, но при этом были подчеркнуто вежливы и предупредительны. По их одежде и манерам трудно было определить, что они собой представляют. Пожилой человек по имени Герберт был в солидном двубортном пиджаке. На вязанном жилете цепочка. Он был преисполнен чувства собственного достоинства, и мясистое лицо его выражало глубочайшее равнодушие ко всему на свете. Он говорил какому-то хилому господину в Смокинге, что англичанам после Дюнкерка благоразумнее всего заключить с фюрером мирный договор с тем, чтобы совместно решить восточную проблему. За это фюрер может позволить им оставить себе некоторые северные территории России, которые они оккупировали в свое время и потом потеряли. Взамен Англия, разумеется, должна поделиться с Германией некоторыми своими колониальными владениями. Но хилый господин в смокинге по имени Пауль осторожно возражал, утверждая, что фюрер сделает то, что не удалось Бонапарту, и немецкие солдаты будут так же победоносно маршировать по улицам Лондона, как они маршируют сейчас по Парижу. Дама в парчевом платье, с короткими, толстыми, как окорока, обнаженными руками — Перебивая этих двух собеседников, заявила очень авторитетным тоном, что фюрер, хоть и ненавидит англичан, знает, что Черчилль считает Россию врагом номер один, и господин Мосли обещал фюреру содействовать тому, чтобы общественное мнение Англии склонилось в пользу исторических целей фюрера. «Вильма, а наш Риббентроп», — кивая на полную даму, сказала хорошенькая блондинка в голубом куцем платье, открывающем колени — Вильма с льстивой улыбкой ответила блондинке. — Ты, Ева, как и наши прародительницы всегда выглядишь соблазнительно. Очевидно, у господина, бригады фюрера, появляется желание съесть яблоко, когда он видит тебя. Ева, польщенная, загадочно улыбнулась. — Не стало бы отрицать. Господин в смойкинге обернулся, лениво поаплодировал. — Браво, Ева! Фрау Бюхер провозгласила, восхищенно глядя на Еву. «О, Ева, самая обольстительная из Валькирий. И хотя я женщина, я понимаю, бригады фюрера». На Вайса никто из гостей не обратил внимания, но фрау Дитмар встретили очень почтительно и искренне обрадовались ее приходу. И когда Ева, перед которой все заискивали, крикнула к черту политику «В конце концов мы женщины», фрау Дитмар строго поправила ее. «Немецкие женщины, милые!» Исеф рядом с мужчинами спросила. «Ну как, Герберт?» «С кем мы будем воевать еще?» Пауль не дал Герберту ответить. «Вы хотите спросить фрау Дитмар, какие еще страны станут частью Великой Германии?» «Ах, оставьте!» недовольно оборвала его фрау Дитмар. «Вы тут не со своим хозяином. Мы можем не валять дурака. Как жаль, что среди нас нет вашего Фридриха», сказала блондинка. «Он оказался таким серьезным юношей, «Да, Фридрих», — подхватила Вильма, — «он, конечно, серьезный юноша, но если бы ты, Ева, укоротила юбку еще на пять сантиметров...» «Юнош-штурмовик не выдержал бы штурма», — закончил с хохотом Пауль. Из последующих разговоров Вайс понял, что господин Герберт служит экспертом-оценщиком в конторе пакета-аукцион, на склады которой доставляют имущество репрессированных жителей и оккупированных областей. Это же контора выдает конфискованное имущество различным должностным лицам. Наиболее значительные ценности вручаются как личный подарок фюрера за особые заслуги, а также в дни праздников или военных побед, даты которых приравнены по своему значению к пасхальным и рождественским дням. Имперская канцелярия составляет специальные списки лиц, заслуживающих того или иного подарка – И вот господин Герберт, как эксперт, определяет ценность предметов, предназначенных для подарков, и может оценить вещь в сто марок, когда в действительности она стоит тысячу. Самые высокопоставленные лица заинтересованы в расположении Герберта, ведь если он захочет или сочтет для себя выгодным, он подберет такие вещи для подарков в тысячу марок, истинная стоимость которых — целое состояние. Но Герберт вынужден был сообщать личному представителю Гиммлера обо всех особо ценных предметах, поступающих на склады конторы, откладывать их и передавать в фонды гестапо. И вот почему. Никто из собравшихся здесь не знал, что в годы послевоенного кризиса Герберт был приговорен к пожизненному заключению за аферу с маргарином. Его изготовляли из сырья, вредного для здоровья людей, и многие, главным образом дети, тяжело заболели, отравились, Бывший начальник прусской тайной полиции, а ныне начальник службы безопасности группенфюрера СС Ренгард Гейдрих, высокий, костлявый, с безжизненными холодными глазами, тонкими губами и сухим крючковатым носом, приказал выпустить Герберта из заключения и направить в контору пакета аукциона. Гейдрих был уверен, что этот человек, обязанный ему жизнью, будет предан и исполнителен, поскольку знает, что за любую оплошность его мгновенно бросят в тюрьму и осудят, как отравителя немецкого народа. Вот почему Герберт был безукоризненно честен в своем сложном деле. Внимательно слушая, о чем беседуют гости фрау Бюхер, Вайс довольно скоро понял, что они, очевидно, повторяют рассуждения своих хозяев, которым всячески стремятся подражать и в словах, и в повадках. Он слушал все эти претенциозные разговоры с любопытством, хотя ничего нового для себя не подчерпнул. Обо всех маневрах гитлеровской клики, о заигрывании с Англией центру уже было известно из других более достоверных источников. Но все же было приятно сознавать, что он непринужденно чувствует себя в этой необычной компании. Вайс вовремя подал Еве пепельницу, чтобы она не уронила пепел на платье, и его живо поблагодарила его». Когда Герберт обругал поляков, которые спрятали ценнейшие гобелены из замка Вавель, говорил, что найдутся средства заставить их указать заветный тайник. Иоганн осведомился, не знает ли господин Герберт, какова судьба Мадонны со щеглом Рафаэля. И Герберт, уважительно взглянув на Вайса, объяснил ему, какое сокровище эта картина. Потом он сказал, что если бы такие образованные молодые люди, как Иоганн, служили в органах разведки, то для германской империи на оккупированных землях не были бы потеряны многие произведения искусства, хотя, конечно, специальным подразделениям СС поручено немедленно брать под свою охрану музеи и частные коллекции, находить их прежних хранителей и, применяя соответствующие методы допроса, добиваться того, чтобы ни одна картина, скульптура или какая-нибудь иная вещь, представляющая художественный ценность не была утрачена для рейха. Фрау Вильму Янганс спросил, как она полагает, не наградит ли фюрер вождя английских фашистов Освальда Мосли рыцарским крестом за деятельность в пользу Германии. На это Вильма ответила, что господин Мосли несомненно достоин такой высокой награды, но по ее мнению, наградить его следует тогда, когда войска вермахта высадятся на побережье Англии, или тогда, когда Мосли, как он обещал Риббентропу, совершит в Англии фашистский переворот. В разговор вмешался Пауль. Спросил у Агана, в какой стране он хотел бы воевать. И Аган сказал шутливо. — Там, где амазонки. Все рассмеялись. Пауль предложил. — Не забудьте тогда пригласить меня с собой. Я научу их сбивать коктейли. Герберт спросил Еву. — Ну как, толстушка, твой генерал все еще ревнует тебя, каждому встречному солдату... «И не без оснований?» «Ах, Герберт!» — вздохнула Ева. «Какой ты все-таки циник!» Но так победно улыбнулась, глядя в тусклые глаза Герберта, что можно было не сомневаться, Герберт попал в точку. Фрейлин Ангелика, девушка с болезненно-бледным лицом, сохранила нескладную долговязость подростка. Казалось, худые тонкие ноги и длинные вялые руки чем-то мешают ей. Маленькое личико с тугой, прозрачной, будто покрытой парафином кожей, застыло в неподвижности» большие синие глаза с чуть голубоватыми белками и туманным взглядом придавали ее лицу такое выражение словно говорит она не о том о чем думает за столом иоган оказался рядом с ангеликой она равнодушно улыбнулась ему и сказала лениво растягивая слова вам приятно сидеть рядом со мной иоган озабоченно разворачивая салфетку и кладя ее себе на колени воскликнул о фрейлин я в восторге осведомился «Что можно вам предложить?» Тем же ленивым тоном она протянула. «Я почти ничего не ем». «Несколько листиков салата позволите?» «Только, чтобы доставить вам удовольствие. Налейте, пожалуйста, вина». И впервые внимательно взглянула на него, спросила. «Вы фронтовик?» Иоганн отрицательно качнул головой. «Ничего, вы им будете». Твердо пообещала Ангелика. Подняла глаза, сказала значительно. «Но учтите». «Робких и неумелых убивают в первую очередь». «Ну, к чему такие мрачные мысли?» «За веселым столом», — автоматически заметил Уаган. «А мне таких не жалко. Никогда. Я не могу жалеть тех, кто не хочет или не умеет драться». Вначале такая откровенность показалась Иагану подозрительной, и он сказал елейно. «Все мы смертные, Фрейлин, но души наши бессмертны, и там наверху, — он закатил глаза, — ждет нас Всевышний». «Ерунда!» — брезгливо бросила девушка. «Никто нигде нас не ждет! Ангелика!» — ласково напомнила с противоположного конца фрау Бюхер. «Положи, пожалуйста, господину Вайсу вот этот кусочек!» И робко взглянула на дочь. Ангелика даже головы не повернула в ее сторону. С усилием, раздвигая бледные губы, спросила. «О! Я могу еще любезничать с мужчиной! Не правда ли?» Помедлив сказала серьезно. «Мы с вами принадлежим к одному поколению. У наших родителей поражение в той войне убило душу. Это у одних, у других отняло жизнь», — добавила с усмешкой. «Мне еще повезло. Мама говорила, что в те годы рождались младенцы, без ногтей и волос, уроды, и у матерей не было молока, детей выкармливали искусственно, это такие вагнеровские гумункулюсы». — И мы имеем право мстить за это. — Да, мстить! — жестко повторила она. — И я бы хотела служить во вспомогательных женских частях, чтобы отомстить за все. — Кому? — осведомился Вайс. — Всем, всем. — Вы член Союза немецких девушек? — Да. — решительно ответила Ангелика и так мотнула при этом головой, что пышные цвета осенней травы волосы рассыпались по плечам. Поправляя прическу, она сказала... «Но я не люблю слушать радио, не выношу кричащих дикторов. Мы имеем право говорить со всем миром, даже шепотом. Но весь мир должен с благоговением слушать нас». «Простите, фрейлин, но я будущий солдат, и считаю, команда должна быть громкой». «Значит, я должна кричать?» — усмехнулась Ангелика. «Если захотите мной командовать». «А вы любите, чтобы вами повелевали?» — спросила девушка. Фрау Бюхер громогласно поинтересовалась о чем беседует молодежь?» Иоганн улыбнулся и также громко спросил. «Разрешите, фрау Бюхер, поднять этот бокал за здоровье вашей дочери?» Гости зааплодировали. Ангелика бросила недовольный взгляд на Иоганна и, опуская глаза, прошептала. «Вы чересчур любезны». Девушка демонстративно повернулась к соседке и больше уже не разговаривала с Вайсом, не обращала на него внимания. «Фрау Бюхер!» Зорко, наблюдавшая за всеми, сразу увидела, что между ее дочерью и Вайсом что-то произошло. На лице гостя появилось виноватое выражение. Она громко спросила. — Господин Вайс, вы, кажется, хотели приобрести их гараж или авторемонтную мастерскую? Иоганн понял, что фрау Бюхер хочет подать его гостям как юношу с солидными деловыми намерениями. И чтобы зарекомендовать себя перед этими людьми с лучшей стороны и доставить удовольствие мадам Бюхер, он с воодушевлением стал делиться своими жизненными планами. Однако его слова произвели на гостей впечатление, противоположное тому, на какое он рассчитывал. Пришлось признаваться себе, что он сильно промахнулся, недооценил богатого опыта собравшихся в лицемерии. Ведь эти люди не только сами постоянно лицемерили, но и за дня в день пытливо подмечали малейшее проявление лицемерия у других, тех, с кем они постоянно соприкасались. Видя низости, уловки, ложь своих хозяев — Зная их грязненькие тайны, мелочные тщеславие, эти люди с человеческим достоинством, которых господа никогда не считались, выработали в себе чуткую способность к притворству и умение молчаливо, с глубоко скрытым презрением, обличать его у других. Вайс быстро уловил смысл того иронического молчания, с каким гости слушали его рассуждения. Да, он совершил ошибку и понял это, еще продолжая говорить о своих жизненных планах. Искренность для этих людей — признак глупости, и если его не посчитают глупцом, то лицемером, скрывающим истинные свои намерения, уж наверно. А это еще хуже, чем прослыть наивным дурачком. Никто здесь, кроме него, не пытался привлечь внимание к своей особе рассуждениями о чем-нибудь личном, а Вайс сделал это с непродуманной поспешностью и, пожалуй, бесцельно. Только для того, чтобы проверить, примут ли его в этой среде за своего — И просчитался, переиграл, то есть сделал ошибку, о которой не однажды предупреждал его инструктор-наставник, забыл о самоконтроле, допустил распущенность воображения, утратил беспощадную, но единственно надежную опору — понимание реальной обстановки. И, продолжая говорить, Вайс напряженно искал лазейку, чтобы выскользнуть из созданного им опасного положения. Вайс вдруг мило улыбнулся и спросил. — Как вам нравятся мечты эдакого Мещеля? И серьезно добавил. «Что касается меня, то я буду там, где мне прикажут интересы Рейха». «Браво!» — сказала фрау Бюхер. «Вы ловко над нами подшутили, господин Вайс». «Этот юноша знает, за какой конец надо держать винтовку», — одобрительно заметил Пауль. «Господин Вайс!» — воскликнула фрейлин Ева. «Вы будете отлично выглядеть в офицерском мундире». Пауль предупредил. «Берегитесь! Она захочет вам его отутюжить утром». «Вы циник, Пауль!» Томно сказала Ева. После этого интерес к Вайсу иссяк, никто больше не обращал на него внимания. Предоставленный самому себе, Юаган сел за столик в углу и стал перелистывать альбом с цветными видовыми открытками. На одной из них он увидел изображение столь хорошо знакомого ему Рижского порта. Мысли его невольно перенеслись в этот город, который он так недавно покинул. Ему вспомнилась Лина Иорд, дочь судового механика, студентка политехнического института, с кукольным, гладким, будто эмалированным лицом, миниатюрная, с крохотной фуражкой на светлых волосах, с вдумчивыми темно-серыми глазами. Она упрекала Иоганна за его приверженность ко всем мероприятиям немецко-балтийского народного объединения. «Мне кажется...» — говорила она насмешливо. «Вы хотите уподобиться типам, которые изо всех сил стараются походить на коричневых парней из Рейха?» «Но мне просто приятно бывать в кругу своих соотечественников». «Странно...» — произносила она недоверчиво. «Вы такой серьезный и, мне кажется, думающий человек. И вдруг с благоговейным вниманием слушаете глупейшие рассуждения об исключительности немецкой натуры и эти ужасные доклады, полные зловещих намеков». «Но вы тоже их слушаете...» — Ради папы. — Он вас заставляет ходить на эти доклады? — Напротив. Я это делаю для того, чтобы избавить нашу семью от опасных сплетен. Однажды она пригласила ее агана к себе домой. Гуга Иорд, отец Лины, недавно вернулся из плавания. Это был типичный моряк, медлительный, спокойный, с выцвевшими, прищуренными глазами. Он был невысокого роста, как и дочь, но коренастый, широкоплечий, с тяжелыми руками. В углах маленького, плотно сжатого рта, две глубокие продольные морщины. Судно, на котором он плавал, принадлежало немцу, и экипаж состоял сплошь из немцев. Они ходили в Мурманск за лесом. На обратном пути сдвинулись льды. Судно зажало. От давления ледяного поля лопнула обшивка, грибной винт был сломан. Но капитан не хотел вызывать советское спасательное судно. Они дрейфовали вместе с ледяным полем, пытаясь собственными силами осуществить ремонт. А потом... Начался шторм с пургой. Ледяные поля разошлись, и все кончилось бы плохо, если бы не подошла советская зверобойная шхуна. Гуга Иорд сказал Вайсу хмуро. «Эти советские парни со зверобойной шкуны чинили нашу посудину так, будто не нам угрожала опасность, а им. Потом, когда мы снова оказались на своем ходу, наш капитан пригласил к себе в каюту их шкипера и боцмана на выпивку и сказал, «А мы ведь немцы? Ну и что?» — сказал Шкипер. Потом он увидел на столе капитана, вымпел со свастикой, спросил. — Вы фашист? — Да, — ответил капитан. — Именно. Тогда оба они, и Шкипер, и Боцман, молча надели бушлатые шапки. Капитан спросил. — Жалеете, что нас выручили? Шкипер сказал. — У вас горючего дойти не хватит. Могу дать полторы тонны, как терпящим бедствие. У вас в кубрике лед, команде даже обогреться нечем. Потом, когда мы пошли своим ходом, на шкуне подняли паруса — Выходит, русские моряки отдали нам свое последнее горючее. Все это, — говорил Гуга отрывисто, угрюмо, будто обижены чем-то. Иоганн спросил, — но ведь на море всегда полагается так поступать. — А на земле? — спросил Гуга. Иоганну очень понравился Гуга, но встречаться с ним он избегал. Немцы из народного объединения говорили о Гуга как о человеке чуждом. Общение с ним могло повредить Вайсу. По этим же причинам он вынужден был настороженно держать себя и с Она вначале приписывала это застенчивости Иоганна. Сама просила после вечеров в немецко-балтийском объединении провожать ее до дому. Брала под руку, заглядывала в его озабоченное лицо, чуть ли не становясь на нацыпочкой для этого. У нее был живой и свободный ум. Испытывая скрытую нежность к этой девушке, он томился тем, что, встречая с ней, вынужден был притворяться, мямлить, скрывать свои убеждения и мысли, и чувства, и знания. Он не имел на это права, и потому хмуро отмалчивался, спешил поскорее довести ее до дому. Она едва поспевала за ним, семеня своими маленькими ножками, мило сердилась, говорила, что ей вовсе не надо спешить домой, что ей нравится вот так, шагать рядом с аганом куда угодно смеялась, запрокидывая лицо с темно-серыми, ждущими глазами. И только возвращаясь домой один, Иоганн давал волю мечтам и мысленно говорил то, что хотел бы сказать девушке. Но почти сейчас же он резко отдергивал себя, потому что даже в мыслях он не имел права отличаться от Иоганна Вайса. Нет у него такого права, даже если это необходимо для душевного отдыха. Да и не смеет он наслаждаться душевным отдыхом, если при этом может быть введена в никчемное заблуждение эта девушка, если это послужит причиной ее горя. Он перестал встречаться с Линой, а через некоторое время Гуга Иорд нанялся на норвежский танкер, а его семья переехала в Осло. Иоганн пришел в порт только тогда, когда пассажирское судно, на котором находилась Лина, уже уходило с рейда. С палубы большого белого парохода доносилась музыка. Базальтового цвета волны тяжело стучали о сваи причалов. Стоя на холодном мокром ветру, обдуваемой горькой водяной пылью, Иоганн с тоской и волнением думал о том, что, должно быть, ему уже никогда не доведется увидеть Лину. Кем же останется он в ее памяти? Сейчас, сидя в этой комнате и глядя на Ангелику, Не испытывая ни малейшего волнения, он спокойно и тщательно продумывал то, как ему следует дальше вести себя с этой девушкой, чтобы привлечь ее внимание и вызвать у нее желание оказать ему покровительство. Это было бы так полезно сейчас. Конечно, фрау Дитмар расписала здесь все мыслимые и немыслимые достоинства Вайса, опекая его, она искренне гордилась им. Но что именно может вызвать симпатию Ангелики? Вайс заметил подчеркнутую почтительность, которую проявляли к этой девушке все гости. Даже ее мать, эта властная женщина, заискивала перед ней, и та принимала все это как должное. Между тем подали десерт. Вайс снова очутился рядом с Ангеликой. — Как вы находите Лицманштадт? — небрежно спросила Ангелика, как бы только сейчас, заметив своего соседа. «Если вам он нравится, я готов согласиться, что это замечательный город». «А он мне не нравится». «В таком случае мне тоже». Ангелика подняла брови. «У вас нет своего мнения?» Иоганн смело, глядя в лицо Ангелики, сказал. «Мне кажется, фрейлин, что вы привыкли к тому, чтобы у вас в доме все разделяли ваше мнение». «Вы так обо мне думаете?» «Мне так показалось». «Вы, очевидно, из тех, кто считает, что женщина обязана только аккомпанировать голосом мужчины». «Но вы не из таких». «Да, вы правы. Я даже перед самой собой не люблю признаваться в своих ошибках». Бисмарк утверждал. «Дураки говорят, что они учатся на собственном опыте. Я предпочитаю учиться на опыте других». «Однако вы начитаны...» Вайс пожал плечами. «Книги хорошие советчики, но даже тысячи советов не заменяет тысячи пфенингов». «Здравая мысль. Вам нравится у нас...» Я бы мог сказать, что больше всего мне здесь нравитесь вы. Но я этого не скажу. Почему? Вы оказали мне гостеприимство, и я должен быть благодарен за это фрау Дитмар. Очевидно, она вам говорила обо мне и просила о чем-нибудь для меня. Возможно. Значит, если бы я вам сказал, что здесь вы мне милее всех других, вы сочли бы это за лицемерие. А вы, оказывается, довольно прямодушный человек. Я рад, если вы это поняли. Вы полагали... «Я способна такое оценить?» «Именно на это я и рассчитывал». «Но вы видите меня первый раз. Откуда эта уверенность?» «Интуиция», — сказал Иоганн. «А вдруг вы ошибаетесь?» Иоганн развел руками. «В таком случае, если у меня будут когда-нибудь дети, папа у них шофер. Только и всего». «А вам хотелось бы, чтобы их отец был генералом?» «Как прикажете, фрейлин», — пошутил Вайс. «Хорошо», — сказала Ангелика. «Мы это еще обсудим». Потом, несколько минут спустя, произнесла серьезно. «Откровенность за откровенность. Я очень уважаю фрау Дитмор. Есть обстоятельства, по которым я была бы вынуждена выполнить ее просьбу о вас. Вы о них знаете?» Вайс поколебался, потом решился. «Фрау Дитмор ведь не скрывала это. Вас любит Фридрих?» «Теперь?» «Не думаю. Но фрау Дитмор я люблю, как вторую мать». «Извините». — сказал Вайс, — но мне бы не хотелось пользоваться. — Молчите, — приказала Ангелика. — Словом, я, конечно, выполнила ее просьбу, и вот, видите, даже не зная вас, разрешила пригласить к себе в дом. Но теперь я об этом не жалею. Мне так надоели эти нагло лезущие вверх. — Но я бы тоже хотел получше устроиться, — сказал Вайс. — Устроиться, — презрительно повторила Ангелика. — Именно устроиться, — Наклоняясь к Вайсу, глядя на него широко открытыми глазами, зрачки которых сузились в черные, угольные, жесткие точки, она спросила глухо. «Вы думаете, Фридрих, человеку у которого развита воля к власти? Вздор! Я думаю. Он полез в нации только ради того, чтобы спасать своих ученых-стариков, вышибленных из университета. По-моему, Фридрих — раб науки». «Человек, испортивший себе будущее?» «А вы?» — спросил Вайс. Ангелика откинулась на стуле и сказала твердо. «Хотя я не такая красивая, как Ева Браун. Я хочу и буду шагать по головам к своей цели». Тем более фюрер сказал, что он освобождает нас от химеры совести, напомнил Иоганн. «Да, конечно», — машинально согласилась Ангелика, добавила насмешливо. «Но я девушка» и вы можете воздействовать на меня менее опасным способом. Дайте яблоко». «Вы действительно такая решительная, как вы о себе говорите?» Ангелика опустила веки. «Нет, не всегда, но всегда убеждаю себя, что надо быть решительной во всем». Когда гости встали из-за стола и расселись в кресло с чашечками кофе в руках, Ангелика увела Вайса на кухню и здесь стала заботливо ухаживать за ним. Положила в его тарелку несколько кусков штруделя, а кофе налила в большую фаянсовую кружку, а не в крохотную фарфоровую чашечку, какие были поданы гостям. Вайс завел разговор о своих сослуживцах. Говорил о грубых нравах в той среде, пожаловался, что из с завистью к нему, ведь он не просто шофер, а шофер-механик, его сняли с легковой машины, посадили на грузовую, и лучше на фронт, лучше погибнуть с честью, чем подобная жизнь среди завистливых, невоспитанных людей, готовых на любую подлость, лишь бы не быть отчисленными в строевую часть». Ангелика внимательно слушала, и по тем вопросам, какие она задавала, можно было судить, что Юаган, несомненно, поднялся во мнении Фрейлин Бюхер, которая неспроста с таким заинтересованным видом осведомляется о подробностях его биографии. Нужно ли говорить, что ответы Юагана полностью совпадали с анкетами, которые ему пришлось заполнять?» Задание центра — искать любые возможности для общения с сотрудниками Абвера, найти себе место в его системе, Иоганн пока не мог выполнить. Мало того, ему угрожало отчисление в строевую часть, что по существу граничило с провалом. И если даже он сумеет со временем удрать из строевой части, его будут искать как дезертира, и он окажется непригодным для той работы, на какую был нацелен». Значит, вся его подготовка, сложная, долготерпеливая, окажется напрасной, рухнут надежды, которые на него возлагались. Но сейчас открывалась заманчивая возможность. Ангелика спросила, есть ли у него друзья. Вайс сказал печально. «Был у меня настоящий друг, Генрих шварцков но он сейчас живет в Берлине, у своего дяди, штурмбанфюрера Вилли Шварцкопфа». И добавил осторожно. «Если бы Генрих был рядом...» «Мне жилось бы не так трудно. Кстати, Вилли Шварцкопф однажды позаботился обо мне. По его рекомендации меня взяли в гараж». «И он снова мог бы дать вам рекомендацию?» — поинтересовалась Ангелика. «Не знаю. Возможно, и дал бы», — с сомнением в голосе сказал эоган «Я ведь человек маленький, но если Генрих обо мне напомнит, я полагаю, штурмбанфюрер не откажет ему». Гости уже расходились, и фрау Дитмар зашла на кухню за Вайсом застав молодых людей за дружеской беседой и поняв, что Ангелика, готова принять участие в судьбе Вайса, фрау Дитмор положила руку на его плечо и сказала с гордостью. — Вы ее, Аганн, произвели на всех сегодня очень хорошее впечатление. Обратилась к Ангелике, попросила. — Ты знаешь, я с материнской нежностью отношусь к этому одинокому юноше. Помоги мне его куда-нибудь устроить, ведь у тебя такие возможности. Застенчивая улыбка блуждала на лице Вайса. Он опустил голову и потупил глаза, чтобы скрыть их напряженное, выжидающее выражение. «Я попробую», — Ангелика поцеловала в лоб фрау Дитмар и подала Вайсу руку, тонкую, белую, влажную. Через несколько дней фрау Дитмар с радостью сообщила, что по просьбе Ангелики полковник Зальц говорил со Шварцкопфами по телефону, и те дали благосклонный отзыв о Вайсе. Все его бумаги переданы из центрального переселенческого пункта в службу Абвера, и если со стороны гестапо не будет возражений, Вайса зачислит шофером в штаб Абвера, но должно пройти еще некоторое время, пока гестапо даст на это разрешение. Иоганн отчетливо сознавал, что добровольно сунул голову в пасть гестапо, и малейшая неточность в документах или какая-либо оплошность, допущенная им здесь, может стать для него смертным приговором, предваряемым тщательными допросами и пытками. Обо всем этом он сообщил в Центр. Но все обошлось благополучно. В этот день Иоганн, как всегда на рассвете, пришел в гараж, чтобы подготовить грузовик к выезду. К нему подошел Келлер и проворчал сердито ну и ловкий же ты парень недурно устроился показал глазами на новенький только что с завода бмв машинного цвета с двумя запасными баллонами над багажником и завистливо сказал хозяин у тебя надо думать тыловой чиновник но келлер ошибся